Трюк для тепловых сенсоров Автоматические выходные двери, Rex — это обычное явление для многих компаний, таких как Биотех. Когда вы приближаетесь к выходу, то движение или тепло вашего тела приводит к срабатыванию определенных сенсоров, которые автоматически открывают дверь, так что вы можете выйти без малейшего затруднения. Это особенно удобно для сотрудников, когда они тащат тяжелый прибор или поднос с пробирками. А вот чтобы попасть в ту же комнату снаружи, уже необходимо открыть замок с помощью электронного бейджа или набора цифр на специальном замке. Дастин заметил, что целый ряд дверей в офисах биотех с функцией REX имели внизу щель. Он задумался над тем, не удастся ли ему войти, обманув сенсоры, если, находясь снаружи двери, он сможет имитировать тепло тела или движение, то сенсор будет обманут, и дверь откроется. Я купил несколько обогревателей для рук, которые можно найти в любом универмаге. Их обычно носят в карманах верхней одежды, чтобы согревать руки в холодное время года. Я разогрел один, потом прикрепил его к прочной проволоке, подсунул под дверь и начал двигать взад и вперед, стараясь подвинуть поближе к сенсору. Как и следовало ожидать, замок открылся. Вот и еще одна мера безопасности утратила смысл. Я и сам делал нечто подобное в далеком прошлом. Для того, чтобы открыть дверь при помощи сенсора, реагирующего не на тепло, а на движение, надо просунуть под дверь шарик, затем надуть его гелием, предварительно привязав к нитке, а затем двигать этот шарик вверх и вниз около сенсора. Этот простейший фокус открывает двери так же успешно, как и обогреватель рук у Дастина. Проверка окончена. Свет в биотех горел, но никого не было дома. Хотя IT-руководство компании утверждало, что у них действует специальная система обнаружения вторжений, и у них есть даже несколько лицензий на использование подобных систем, Дастин считает, что системы либо не были включены, либо ни одна из них реально ничего не проверяет. По мере приближения проверок к концу, Ключ-призрак надо было извлекать из компьютера системного администратора. Он стоял там две недели и не был обнаружен. Поскольку устройство было расположено в одном из таких мест, куда сложнее всего проскользнуть за входящим, Дастин с коллегами решили действовать иначе. В самом конце обеденного перерыва они придержали дверь, как будто кто-то к ней стремительно направлялся. По сути дела, это был единственный сложный момент на протяжении всего периода проверок. Сотрудник, открывший дверь своим бейджем, спросил, кто они такие. Дастин показал ему свой фальшивый бейдж, и тот был полностью удовлетворен. Они не выглядели испуганными или взволнованными, поэтому сотрудник спокойно пошел в здание, а они двинулись туда, куда им было нужно, без каких-либо затруднений. После проникновения в охраняемое помещение, они направились в комнату, где сотрудники биотех проводили свое совещание по безопасности в области информационных технологий. Естественно, посторонние в эту комнату не должны были попадать. В этот момент их работодатель тоже зашел в комнату и с удивлением уставился на них и поинтересовался, что они здесь делают. Тем временем подошли и другие сотрудники безопасности биотех. Среди них был тот, с помощью которого они проникли в здание. Он заметил нас и сказал начальнику. «Я как раз хотел сказать вам, что заметил их по пути суда и спросил, кто они такие». Парень был чертовски горд тем, что спросил нас. Главная неприятность заключалась в том, что одного этого вопроса было явно недостаточно для того, чтобы убедиться в нашей легитимности. Затем пришел в комнату и администратор, в чей компьютер был установлен ключ-призрак. Дастин воспользовался этой возможностью, пошел к его компьютеру и вынул свой прибор. Оглядываясь назад. Самое удивительное, что никто не заметил их присутствия, когда в процессе проверок Дастин с коллегами бороздили сеть компании вдоль и поперек. Несмотря на поведение, которое Дастин характеризует как шум и крики, Ни один из сотрудников компании не обратил на них внимания. Даже громкое сканирование сети для выявления потенциально уязвимых систем не было замечено. В конце проверок мы запускали свое сканирование, используя ресурсы этой сети. Это было аналогично тому, как если бы мы кричали «Эй, схватите нас!» Проверяющие были просто потрясены тем, насколько пассивно вели себя представители компании Хотя они все знали, что команда хакеров будет прорываться в их сеть. Образно говоря, мы били в колокола, кричали, шумели, свистели и строили рожи. Никакой реакции, ни одного сигнала тревоги. Это был просто блеск. Это была моя самая выдающаяся проверка за всю историю. Анализ. Каждый, кто задумывался об этической стороне работы консультантов в области безопасности, чья работа связана с проникновением в буквальном и переносном смысле в места, куда им не следует заглядывать, сочтет деятельность Маджа и Дастина Просветительской. Тогда как Мадж использовал в основном технические методы в описанных им атаках, Дастин активно пользовался методами социальной манипуляции. Правда, он не чувствовал себя в этой области экспертом, Дело в том, что он не испытывал никаких неудобств с техническими аспектами проверок и даже получал удовольствие от них. А вот когда ему приходилось обманывать людей, глядя им в глаза, он чувствовал неловкость. Я пытался осознать, почему так происходит, почему одно меня раздражает, а другое нет. Вероятно, это связано с тем, что нас учили не лгать людям, но никто никогда не учил компьютерной этики. Все согласятся с тем, что гораздо комфортнее дурачить компьютер, чем обманывать реального человека. Тем не менее, несмотря на чувство неловкости, он регулярно ощущал выброс адреналина, когда совершал акции социальной манипуляции. Что касается Маджа, я думаю, главное то, что в области взлома паролей он был истинным экспертом и написал популярную программу для этого. Во всех других областях он использовал методы, доступные каждому хакеру.